Интерлюдия. И он оказался прав, закончил Янг Ван Хофен. После того, как жители города узнали, что происходит и кто за это ответственен, Гриадолу стало неинтересно. Он закончил забаву в Смутджаке и отправился искать развлечений дальше. И часто он подобным занимается, осведомился Дигати. Часто, ответил Янкван Хофен. Гриадол вдвое старше меня, и ему страшно скучно. «Вечная проблема тех, кому очень много лет», — подал голос демон, сидящий за дальним столиком. «Я тоже пару раз так развлекался». Дегати обернулся и невольно поёжился. Он знал, что в Саелу установлен абсолютный нейтралитет. Здесь его никто не тронет даже пальцем. Но всё равно было не по себе. Смотреть на всесильных демалордов, известных на Парифате, исключительно с дурной стороны. Этот – один из самых древних и зловещих. С ним не поболтаешь и не выпьешь, как с тем же Янг Ван -Хофеном. Он даже близко не похож на человека. Скорее, на очень густой рой насекомых. Сейчас те собрались в виде двуногого силуэта, парят над скамьей и столиком и даже поглощают что-то из миски. Но это все равно рой насекомых. Катаркадан. Аркадан. «Почти такая же была история», – раздался жужжащий голос. «Только не с гребнями. Я просто окутал целый город и рассредоточился по всем домам, проникая людям в еду. Повсюду была пищевая моль, черви, жучки, муравьи. Это не прекратилось, пока город не вымер с голоду». «Зачем?» осмелился спросить Дегатти. «Я смрадный господин», ответил Кхат Аркадан. «Я упиваюсь людскими страданиями. Это единственное, что не способно надоесть». Но со временем приходится изыскивать все более изощренные способы. Туча мошкары оторвалась от скамьи, утратила форму двуногого силуэта и вылетела в распахнувшееся, само собой, окно. Там она резко увеличилась, расширилась во все стороны. «Надеюсь, он не оставил у меня тут ни одной частички», — недовольно проворчал Ян Кванхофен. «Не очень люблю, когда он заглядывает». «Почему?» — спросил Безидор. «Не гигиенично. Мухи потом на кухне, тараканы. У него очень плодовитые компоненты. И другие посетители не любят есть с ним рядом». Мы тут все демоны, конечно, но даже у нас есть определенные гигиенические нормы. Еще мясо в соусе?» Дигати обмакнул картофельный ломтик в аппетитно пахнущее месиво, залил его ароматным ромом и задумчиво сказал. «Я уже сбился со счету, сколько всего тут съел и выпил, пока тебя слушаю. Почему мы все еще не объелись и не ужирались?» приподнял бровь Бельзидор. «Нет, ну то есть вы-то двое понятно, но я-то человек». «Да и в моем заведении, Дегати», — напомнил ян Ван — «здесь можно есть и пить бесконечно, а сон и усталость не потревожат тебя совсем. Я создавал Саелу местом, откуда можно вообще не уходить». «А ты изначально задумывал его просто рестораном для уютных бесед?» Как бы невзначай спросил Дегати. «Или всё-таки планировалось нечто большее?» «Я не бушук», — ухмыльнулся Янг Ван Хофен. «У меня тут всё честно. Заказываешь пиццу — получаешь пиццу. Без подвохов. За что заплатил, то и получил. Налить ещё чего-нибудь? Или ещё одну историю?» «Валяй!» — посмотрел на него. Сквозь стакан Рома Дегати. Что у тебя там еще есть? Много чего. Есть, например, одна очень-очень старая история про любовь. Снова? Что я могу сказать? Мне нравятся истории про любовь. Ничего себе, ты сентиментальный, Янг Фанхофен, — хмыкнул Бельзидор. По тебе и не скажешь. Зря, кстати, — спокойно возразил старый Гахерим мне живет нежная душа поэта. Возможно, даже и не одна, — покосился на его тесак Дегати. О ком история? О Таштарагисе, в тех временах, когда он еще не был демоном, а был только всерушителем-великаном. О том, как он влюбился в одну красавицу-великаншу. Погоди, погоди, — перебил Дегати. Я знаю эту историю. Ее почти все знают. Я еще в детстве пьесу смотрел. Вы знаете тот миф, в который эта история превратилась? Возразил Янкванхофен, сокращенную и урезанную сказку. А хочешь послушать правдивую версию от очевидца тех событий? Очевидца? А тебе сколько вообще лет, Янкванхофен? спросил Близдор. Тридцать тысяч пятьсот тридцать четыре. «Ничего себе! Я думал, ты моложе!» «Нет. Я один из старейших жителей Паргарона. Э, в те времена я уже был демоном в возрасте, заметь. Хотя и было это давным-давно, в конце эпохи легенд. В мире, который тогда еще не назывался Парифатом».